Глава шестая. Ждать мистрису Севил пришлось долго. Пятая точка отваливалась от продолжительной усиленной работы, а Сигура стоптал мне все колени и проныл все уши, потому что с каждой прошедшей минутой все больше беспокоился о своем пустом животике. «Марин! Маринушка! Я кушать хочу! Я больше не могу терпеть, слышишь?» «Ох, бедный я несчастный! Ох, долюшка моя тяжелая! Угораздила ж в кахтула вселиться!» И так по кругу. Ситуация осложнялась тем, что заткнуть этот фонтан не представлялось возможным. Колобок, выяснив, что моя сопровождающая задерживается, уселся рядом, достал какую-то книжку и вроде как углубился в чтение, но регулярно постреливал по сторонам заплывшими от жира глазками. Наконец распахнулась дверь напротив, и оттуда выплыла высокая стройная женщина. Черноволосая, волоокая, очень и очень привлекательная. Очарование и грация в одном лице. Харши Сивил! Глубоко поклонился, немедленно вскочивший колобок. Примечание, Харши. Обращение к благородной леди. Конец примечания. Хар-синзент. Кивнула мистриса. Примите еще одну претендентку, Айрис Шамье. отрапортовал колобок. Надеюсь, последнюю. Опять Харсинран нет чудит. В ответ красавица глянула так холодно, что у меня заломило зубы. Не стоит обсуждать посланника императора Харсинзант. Тягучий голос густой патокой обволакивал уши. «Подойдите, Айрис Шамье». «Доброго вечера, Харши!» — поздоровалась я, лучезарно улыбаясь. «Поклонитесь, как положено», — скомандовала Сивил. Я поклонилась. Идеальные черты лица слегка исказились недовольством. «Улыбнитесь, Лотто!» «Хм, то есть моя улыбка улыбкой не считается?» Я постаралась улыбнуться получше. Мистрисса скривилась еще заметнее. «Пройдите несколько шагов». Тонкая рука поднялась и опустилась, указывая направление. Недоумевая, я выполнила странный приказ. «Кто учил вас двигаться?» Уже не пытаясь скрыть досаду, выплюнула мистрисса, пройдясь по мне неприязненным взглядом снизу вверх. «Впрочем, что с вас взять? Вы росли среди черни». Следуйся за мной. И летящей походкой она продефилировала мимо вытянувшегося по струнке колобка, который неожиданно постройнел, одним махом сбросив десяток килограммов. Я направилась следом. В комнате обнаружилось несколько портальных камней, крупных, широких, явно предназначенных для совместного перемещения. Мы встали на один из них. Сигур отчаянно суетясь, примостился рядышком. Сивил хлопнула в ладоши. Из кончиков длинных пальцев вырвались смешные розовые искры. Верхний свет на мгновение потух, но тут же вспыхнул вновь, причем еще ярче. «Следуйте за мной», — повторила мистриса и величественно поплыла к выходу. «Что, уже переместились?» Боязливо стреляя глазками, прошептался гур. «Будто его мог услышать кто-нибудь, кроме меня». Комната и впрямь была немного другой, но чем конкретно она отличается от предыдущей, я так и не разобралась. Непродолжительный забег по дворцовому коридору, во время которого мы встретили нескольких слуг, спешащих куда-то с ужасно сосредоточенными лицами, закончился в шикарных апартаментах. Они состояли из двух комнат, одна из которых служила спальней, вторая гостиной. В спальне была еще одна дверь, которая вела в уборную с квадратной розовой купелью. В этом шкафу для вас приготовлено платье. Примите ванную, переоденьтесь. Через полчаса я зайду. Простите, мистриса Сивилл, а когда будет ужин? Я понимала, что лезу на рожон, но слишком устала выслушивать страдания Сигура. Зверек с благодарностью обнял мою ногу, а мадам сопровождающая очень некрасиво постарчески поджала губы. Все еще хуже, чем я ожидала. У вас нет ни капли такта, и вы не сумеете овладеть этим искусством в столь короткий срок. Встреча с принцем состоится уже завтра. Полагаю, вы за столом не умеете себя вести, тем более не знаете, как правильно пользоваться столовыми приборами. Поэтому ужин вам принесут сюда, и сразу начнем обучение. Итак, через полчаса, Лотта Айри Шамье, поспешите». И мистрисса вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь, а я, повисев немного в обалдевшем состоянии, развернулась к помощнику. «Сигур, как считаешь, я смогу вернуться домой?» Кахту вздрогнул и уставился на меня так, словно впервые увидел, а затем смущенно отвел взгляд в сторону и промямлил. «Ну...» Я попросила ответить честно. «Если честно, то шансов нет». — сказал дух и зачистил. Но это не значит, что все потеряно. В этом мире тоже можно жить, верно? Маринушка, ты получила магию, так овладевай ею, радуйся. — Сигур, ты чего? С моим миром давно все ясно. Кстати, пожалуйста, не называй меня больше Мариной, теперь я Айрис, пора привыкать. Зверек кивнул на мою просьбу в знак согласия. — А спрашиваю я про то, смогу ли сбежать из дворца? Я не хочу замуж за местного принца. По-моему, что-то тут нечисто. И вообще, мне здесь не нравится». Прямо скажем, оставаться во дворце совершенно не хотелось. «Ах, ты об этом!» Кахтул, кажется, улыбнулся. По крайней мере, длинные усы, дернувшись, приподнялись вверх. «Точно не знаю. Но если надумаешь, попробуем сбежать». На то мы порешили. Через полчаса вернулась в Сивил. Легким кивком обозначила, что удовлетворена моим выбором вечернего платья. Но на этом ее одобрение закончилось. Обучая дворцовому этикету, мистриса как корж, он следила за мной и вела себя высокомерно. Каждым словом, каждым движением и даже интонацией выражала недовольство и уверенность в моем сокрушительном провале на предстоящей встрече с наследником. Я так и не поняла, почему. «Ведь мое поражение означало и поражение моего учителя, каковым в данный момент является она». Сначала мы репетировали реверанс, а дворцовые официантки, одетые в длинные платья с белоснежными чепчиками и передниками, сервировали стол, притаскивая один за другим все новые подносы с снова. «Локти держите чуть ниже, спину ровнее, да опустите же плечи». Наклон головы должен быть едва заметным, изящным. Нет, вы решительно безнадежны. Не было и речи о том, чтобы в этих нервных условиях стащить что-нибудь съестное для Сигура. Бедняжка покачивался на задних лапках у стола и с тоской медитировал на еду. Черный нос обнюхивал красиво украшенные блюда, но Кахтул умудрялся сдерживаться, только жалобно повизгивал и охал. «А теперь покажите, как владеете столовыми приборами». «Ну, пожалуй, что никак. Батарея вилок, ложек и ножей, тарелок и тарелочек, бокалов и бокальчиков, несколько разнокалиберных салфеток, и все это на меня одну. Сивил без слов прочитала замешательство на лице нерадивой ученицы, мученически закатила глаза и начала нудно рассказывать, как, что, куда и почему. Это была настоящая пытка. Урок длился часа три, не меньше. Мне пришлось съесть столько еды, что платье натянулось на животе, как на барабане, и в конце концов я взмолилась. «Можно чуть позже потренироваться. Больше, но ну, никак не входит, честное слово». Мистриса остудила комнату ледяной улыбкой и поднялась со стула. «Нет, Лотышамье, довольно. Вам надо бы выспаться, на дворе уже ночь». Сигур, фыркнув с предвкушением, потянулся лапой к аппетитной куриной ножке, но тут же отпрыгнул от стола, потому что Сивил властно скомандовала в распахнутую дверь. Уносите! В комнату, под обиженной войках тула, вошли все те же девицы в передниках и быстренько поволокли прочь немалые остатки еды. Мой маленький помощник гулко сглатывая слюну дождался, пока закончится этот невыносимый кошмар и завопил. «Маринушка, ой, прости, я хотел сказать, Айрис, еще немножко, и я помру, слышишь? Пошли за ними, а? На кухню, осторожненько!» «Потерпи еще чуть-чуть, мой хороший», — ответила я, состраданием поглаживая мягкую шорстку. «Сейчас переоденусь, капельку посидим, а потом пойдем. Надеюсь, ночью там никого не будет». Пушистик протяжно вздохнул, улегся на пол и сложил лапы на груди на манер покойника. Ну чего ты? Ничего, проворчал Сигур. Жду. Нещадно давившее платье стянула с трудом, нацепила свое куда более удобное и просторное. И когда часы пробили час ночи, мы отправились на прогулку по дворцу. Честно признаться. Я понятия не имела, как буду оправдываться, если нас кто-нибудь застукает. И окажется, что девицам нельзя выходить из своих комнат. Но не морить же голодом маленького помощника. Это было бы бесчеловечно. Зверюк резво бежал, ведомый одному ему слышимыми запахами, приговаривая. «Да-да, вот сюда они шли, потом сюда. Ой, тот потайной ход. Нажми вон на тот камушек». Теперь по этой лестнице, вниз-вниз, сюда-сюда. К счастью, потайной ход освещался тускло горящими факелами, иначе можно было кубарем скатиться по многочисленным ступенькам. Ну, а без сопровождающего я бы в раз заблудилась в беспрестанно петляющих коридорах. Слава богу пустых. Стоп! Кахтул резко затормозил возле очередной двери, коих тут было великое множество. Это здесь. «Всю еду носит отсюда, и отсюда вкусно пахнет». Собственно, сейчас запах еды ощущала даже я. «А людьми там не пахнет?» Сигур глянул на меня очень сердито. «Нашла собаку». «Разумеется, ты не собака, ты намного умнее», подольстила я своему помощнику. «Наверняка сможешь различить, пусто там или нет. И по запаху, и по звуку. Попробуй» в себе под нос что-то неразборчивое, но точно нелицеприятное, Пушистик притулился к двери и закрыл глаза. Не Я занервничала, что в любой момент кто-нибудь может прийти, хоть с той, хоть с другой стороны, но дергать его не стало. Спустя пару минут Сигур отмер. «Кажется, на кухне никогошеньки нет. Может, мне зайти? Я ж невидимый, если что, подумает сквозняк» ага конечно сквозняк тяжелая каменная дверь распахнулась из за легкого сквозняка которого кстати в потайном ходе вовсе не наблюдалось но других вариантов я не придумала и потому согласно кивнула давай удачи а сама с грехом пополам втиснулась в небольшую нишу за углом спряталась так сказать иди сюда айрис тот поста почти сразу послышался довольный голос моего помощника а следом за ним громкое чавканье эхом пронесшееся сквозь потайной коридор. Я заперла дверь и огляделась. Ну что, кухня поистине королевских размеров, вся чисто, аккуратно. Я прошлась по периметру, разглядывая посуду, плиты, шкафчики и прочее имущество. Очень удивили два холодильника. В одной глубокой нише на толстых ветках Висели колбасы и разнокалиберные куски копченого мяса, на косточках и без. В другой рыба. Самое интересное, что ни холод, ни вкуснющий до да невозможности аромат не выходил за пределы этих ниш. Сигур сидел как раз возле мясного холодильника и сосредоточенно жевал. В одной лапе он держал хорошо покусанную кральку колбасы в другую ножку, но уже не куриную, а куда более внушительных размеров. «С собой надо бы чего-нибудь прихватить», — деловито заметил он, отправляя в рот остатки колбасы и сапов со стола огроменную булку. «А завтра ночью снова придем сюда подкрепиться». Вот ваш зверь не лопнет от обжорства?» Голос прозвучал в тишине пустой кухни так неожиданно, что мы с Сигуром одновременно вздрогнули, причем зверек уронил копченую ногу, но тут же подхватил ее видимо, готовый сражаться за пропитание не на жизнь, а насмерть. Вот, я же точно знала, что мы еще встретимся. У потайного входа, кривя губы в подобии иронической улыбки, стоял знакомый маг, тот самый, который спас меня в таверне от шайки головорезов, и выглядел точно так же, как во время нашей первой встречи. Я почему-то и обрадовалась, увидев его, и испугалась, из-за чего не сразу поняла смысл фразы а когда поняла, испугалась еще сильнее. «Вы его видите?» — севшим голосом спросила, стараясь не поддаваться панике. «Разве не должен, лот, Как твое имя?» «Айрис. Айрис Шамье». Мужчина подошел к ошарашенному кахтулу и на мгновение замер. «Вот оно что. Теперь понимаю». Полетение, которое делало его невидимым, исчерпало ресурс. Сила закончилась. Если хочешь, чтобы твой не в меру прожорливый звери дальше оставался невидимым, вовремя напитывая заклинание силой. Спасибо, прошептала я, пока не зная, как реагировать на эту очень своевременную подсказку. И вы не выдадите нас? А должен? Маг едва заметно приподнял черные брови. Я обреченно усмехнулась. Не должны, но можете. Как ты очутилась во дворце, Айрис Шамье? Спросил мужчина, не удосужившись ни подтвердить, ни опровергнуть мои страхи. Посланник отправил. Приехал искать суженую для темного принца. И во время проверки его камень засверкал. Любопытно. Умница, моя проверка не выявила в тебе даже капли магии. «Надень-ка кулон еще раз». Он достал знакомое украшение. Казалось, что бесцветные камни спят глубоким сном, но, едва коснувшись моей кожи, они радостно вспыхнули и засверкали необычайно красивым, насыщенным лиловым светом. Шею окутало приятное тепло, а в районе солнечного сплетения появилось удивительное ощущение, будто все встало на свои места. «Что все?» И на какие свои места, не знаю, но точно встала. Любопытно, — повторил Макс, задумчиво рассматривая зверька. Дух помощник. Он не спрашивал, он утверждал. Кахтул, который только-только начал отчаянно жевать, поочередно откусывая то от булки, то от копченой ноги, бедный голодайка пытался наесться впрок. Вновь застыл с набитыми щеками. Этакий памятник налопавшемуся хомяку. «И смех, и грех». «Удивительно», — меж тем продолжил мужчина. «Они еще существуют». «Да, нас осталось всего трое, но ты ему не говори, не его ума дело. Едва ворочая языком, пробухтел Сигур, изображая обиженное и неизвестно чем достоинство. Правда, обкусанная копченость в правой лапе выбивалась из образа. Маг взял из фруктовой корзины крупное румяное яблоко и протянул зверьку. Тот с опаской отступил. Угощайтесь, не повезло вам, уважаемый. Кахтул неподходящее животное для благородного духа. Не знаю, кто из нас больше удивился столь учтивому обращению: я или мой маленький помощник, который сделал шаг вперед, молниеносным движением сцапал угощение и отскочил подальше от дарителя. Ну, вот и ладно. Непонятно заявил мужчина и уселся на стул, переводя фокус внимания на меня. «Итак, завтра встречаетесь с его высочеством». Он вновь не спрашивал, а утверждал. А я с какого-то перепугу вдруг почувствовала себя пойманной на месте преступления. Не тогда, когда маг обнаружил пробравшегося во дворец неучтенного Кахтула, а именно сейчас. И это при том, что встречаться с вышеназванным высочеством мне совсем не улыбалось. «Придется», — честно ответила, присаживаясь на стул напротив. «Не хотите стать императрицей?» В глубине темных глаз мелькнуло что-то эдакое, слишком отчетливо напоминающее недоверие. «Думаете, все девочки мечтают стать императрицами?» — рассердилась я. «Вот вы хотите стать императором?» Макс слегка наклонил голову на бок, рассматривая меня словно нечто весьма и весьма занимательное, и усмехнулся. «Императором станет тот, кому положено, Айрис». Ты не ответила на мой вопрос. «А вы не ответили на мой. Я начала по-настоящему злиться. Правда, злиться на себя, потому что, несмотря на странный разговор, не слишком любезное обращение и общую непонятность ситуации, мне хотелось и дальше общаться с этим человеком, неважно на какие темы. И почему вы говорите мне «ты»? Мы почти не знакомы. «Вот, возьмите ваш кулон». Я сдернула украшение, физически ощутив, как темно и пусто стало внутри и протянула магу. Но он не спешил забирать его. Абсолютно нечитаемый взгляд неторопливо продефилировал от моих глаз к ярко сияющим камням и обратно. «Мне будет приятно, если вы оставите кулон у себя, Айрис». В глубоком голосе промелькнуло что-то настолько интимное, что щеки немедленно вспыхнули, а сердце затрепетало от неясного предчувствия. Но дух противоречия, который время от времени просыпался, не давая мне спокойной жизни, победил с разгромным счетом. «Зачем?» — выдала язвительную ухмылку. «Чтобы показать принцу?» Темные глаза мага, как по мановению волшебства, превратились в совершенно черные обволакивающие и затягивающие в бездонную глубину. Между нами словно полыхнула молния, а кулон стал таким горячим, что я еле удержала его в руке. Впрочем, возможно, это разыгралось не в меру пылкое воображение, ибо секунду спустя мужчина выглядел холодным и невозмутимым, как пик Эльбруса. «Как вам будет угодно, лото Шамье», — ответствовал он. «Завтра утром не забудьте напитать силой заклинания на кахтуле. Сейчас я обновил его. Но охранные дворцовые амулеты разряжают все сколько-нибудь опасные или неучтенные магические предметы. И не только предметы. Мое почтение, уважаемый дух». Маг как-то незаметно оказался на ногах и легким шагом направился к потайному выходу. Я глупо таращилась ему в спину но когда отворилась дверь, побежала следом. «Подождите! Простите!» — покаялась обернувшемуся магу. «Ну, пожалуйста! Спасибо огромное! Вот только почему вы решили помочь?» «Разве для того, чтобы помогать нуждающимся в помощи, требуется особая причина?» Я не нашла, что ответить. Но благородный спаситель нуждающихся в помощи девиц и не собирался дожидаться ответа. Он вышел и закрыл за собой дверь, а мы с непрерывно жующим Сигуром уставились друг на друга. «Да, Риска», — прошамкал зверек набитым ртом, забавно сократив мое новое имя. «По-моему, этот Макс с непробиваемым магическим контуром влюбился в тебя. Теперь держись».